поручив ему продолжать поиски и постараться узнать, что сделал сэр Вильямс с молодыми девушками. Леон несколько ночей к бродил в окрестности Кабака, надеясь встретить в Фипар или Рокомболя. Надежда его не осуществлялась. Рокомболь не показывался. Но в этот самый день, в тот же час, когда сэр Вильямс приехал в Париж, Арман де Кергас входил в свой дом по улице Святой Екатерины. Им овладело предчувствие чего-то недоброго при известии о внезапном отъезде баронета. Грав заморил в дороге своих лошадей, и хотя сэр Вильямс выехал пятью часами раньше его, но он ехал всю дорогу следом за ним, собирая о нем сведения на каждой станции. Он потерял его из виду только у заставы ада. Он был уверен, однако, что сэр Вильямс остановится на улице Божон. Дома его ждал Леон. По приказанию графа столяр побежал в Елисейские поля и спрятался в окрестностях маленького отеля баронеты. По дороге Леон встретил запыленный почтовый экипаж, очевидно, только что привезший кого-то. Потом он увидел, как вышел рокомболь и пошел вслед за ним. Тот Пройдя площадь Триумфальной Арки, взял фиакр и сказал кучеру «Вези меня в Бужеваль!» он очень явственно слышал эти слова. Он вынул записную книжку, вырвал из нее листок бумаги, на котором написал наскоро несколько слов карандашом и отдал эту записку комиссионеру для передачи графу. Он писал «Рокомболь едет в Бужеваль» Я не теряю его из виду. Приезжайте как можно скорее на шоссе против машины в Марли. Оружие, может быть, не помешает. И в то время, как комиссионер нес письмо, Леон Ролан все следил за ракомболем, взяв также фиакр и приказав кучеру не терять из виду передний экипаж. Он вышел в Рюэли и, продолжая свое преследование, бегом. Было уже довольно темно, когда Фиак Рокомболе подъехал к Бужевалю. Здесь негодяй также пошел пешком. Но вместо того, чтобы отпустить своего кучера, он приказал ему ждать. Леон продолжал следить за ним. Рокомболь пошел по единственной улице, идущей от шоссе к церкви, свернул в сторону и вошел, наконец, в таинственный замок через калитку парка. Повинуясь первому движению, Леон хотел войти вслед за ним. Предчувствие подсказало ему, что вишня тут. Но, к счастью, заговорил рассудок. Работник рассчитал, что войти в замок значит, может быть, попасть в руки неизвестных врагов, которые захватят его и отнимут всякую возможность сообщения с Арманом. Он остановился и сообразил, что Ракамбуль — выйдет оттуда же, и тогда дело может принять благоприятный оборот. И Леон Ролан прилег у дороги, приготовив большой нож, который можно было превратить в кинжал, повернув маленькую медную гайку, мешавшую в таком виде ножу закрыться. Он ждал, прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Прошел час, и послышался шум. Отворилась калитка парка, Леон не шевелился. Рокомболь вышел оттуда и хотел идти по той же дороге, по которой только что пришел. Тогда-то Леон вскочил, бросился на него, сжал его своими мускулистыми руками и приставил ему нож к горлу. Рокомболь хотел сопротивляться и звать на помощь, но он почувствовал, что кинжал уже резал ему горло. «Если ты скажешь хоть одно слово, если ты крикнешь, — хладнокровно сказал ему Леон, — я тебя убью, как собаку!» И работник, который был замечательно силен, повалил негодяя, придавил ему грудь коленом, держа его таким образом точно в тисках. Потом снял с него галстук, которым и заклепал ему рот. «Теперь не закричишь», — сказал он. Затем он связал ему руки...